Москва, Большой Девятинский переулок, дом 8, посольство США в Российской Федерации. Откинувшись на спинку кожаного кресла и закрыв глаза, Вишнев держал в руке бокал с апельсиновым соком и медленно потягивал его через трубочку. События минувших суток изрядно потрепали ему нервы, и даже здесь, в американском посольстве, он никак не мог расслабиться, поскольку американцы надумали устроить ему целую серию бесед, с тем, чтобы выудить из него наиболее ценные сведения и оперативно переправить их в Штаты. Вишнева поначалу это насторожило. Когда резидент ЦРУ в Москве Лоренс Макфи оповестил его об этих беседах, Вишнев резонно поинтересовался. «Вам не терпится вытрясти изменя эти сведения, потому что вы боитесь моей скорой выдачи русским?» «Боже упаси, мистер Вишнев!» – замахал руками Макфи – «Просто нашим коллегам в Белом доме и госдепе срочно нужны ваши сведения, чтобы скоординировать свои действия в свете последних событий, и особенно перед поездкой вашего президента в Иорданию. Вы, как мы знаем, должны были отправиться туда в составе президентского пула». Вместо ответа Вишнев кивнул головой. Он сообщал об этом американцам в одной из своих недавних шифровок. Всего за эти сутки состоялись две часовые беседы, во время которых Вишнев обрисовал американцам внутреннюю ситуацию в руководящих сферах российского МИДа, а также на Старой площади в администрации президента. Он старался говорить лишь то, что знал, но иной раз его все же заносило, для пущей убедительности ему приходилось опираться на собственные умозаключения, не подтвержденные какими-либо фактами. Американцы, которые вели эти беседы, Помимо резидента на них присутствовал еще заместитель и один из дипломатов, кажется, догадывались об этом, но не делали Вишневу никаких замечаний. Они знали, что запись этих бесед будут прослушивать на Капитолии компетентные люди, которые в случае необходимости найдут возможность уточнить у Вишнева все сомнительные моменты его рассказа лично после его прилета в Штаты. Десять минут назад завершилась вторая беседа, И американцы сделали небольшой перерыв, оставив перебежчика в кабинете одного. Уходя, они сообщили ему приятную новость. В Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находились люди, с помощью которых он должен будет перебраться в США. Услышав это, Вишнев испытал двоякое чувство. С одной стороны, у него как будто камень с души свалился, а с другой, его охватил ужас от одной мысли о том, что ему очень скоро придется покинуть территорию посольства, где он чувствовал себя в относительной безопасности. Он боялся, что чекистам удастся разоблачить действия американцев и схватить его до того, как он покинет пределы своей уже бывшей родины. И хотя смертная казнь ему при таком раскладе все же не грозила, однако перспектива оказаться на четверть века за решеткой радовала мало. «Мне даже передачи носить будет некому», поймал себя на неожиданной мысли Вишнев. Это было сущей правдой. Из родителей в живых у него остался лишь отец, с которым у него давно были натянуты отношения. Наверняка, узнав о том, что вчера учудил его отпрыск, отец всю свою сознательную жизнь считающий себя убежденным коммунистом, он даже портбилет не выбросил, порвет с ним всяческие отношения. То же самое можно было сказать и про тестя, которого сегодня, как Вишнев прочитал в прессе, отправили в отставку. Из-за между прочим, а такое не прощается. Остается жена, но и на нее у Вишнева были слабые надежды. Их брак давно превратился в чисто формальный, а с его стороны и вовсе издевательский. В последнее время он изменял жене почти в открытую, а она вынуждена была закрывать на это глаза, опасаясь остаться наедине со своей инвалидностью. Вряд ли она станет поддерживать его в тюрьме, пометуя о его поведении. Впрочем, с женой было не все так однозначно. Среди русских женщин часто встречаются мазохистки. Чем сильнее их унижаешь, тем больше они к тебе привязываются, подумал Вишнев, теребя во рту бесполезную трубочку. Сок в стакане давно закончился, но открывать глаза и доливать новую порцию не было ни сил, ни желания. В это время дверь в кабинет отворилась, Вернулись участники беседы. Вместе с ними в помещение ворвался запах дорогих сигарет, которые они успели выкурить в специально отведенной для этого комнате. Сам Вишнев не курил, бросил два года назад, увлекшись йогой. «Продолжим, мистер Вишнев», усаживаясь в кресло во главе стола, спросил Макфи. «Я готов», отставляя пустой стакан в сторону, ответил Вишнев. Мы остановились на позиции российского президента по поводу событий в Сирии. Буквально несколько минут назад из нашего госдепа пришла уточняющая шифрограмма, в которой сообщается, что в ближайшее время Москву собираются посетить принц Саудовской Аравии. С нашей подачи он собирается предложить вашему президенту, он уже не мой президент, поправил американца Вишнев. Простите, вы правы. Так вот, он собирается предложить российскому президенту следующий вариант. Саудиты обязуются закупать российское оружие на 15 миллиардов долларов, а также перестанут соперничать с Россией в поставках газа в Европу, что тоже гарантирует вашей стране, э, простите, бывшей вашей стране, большие долларовые дивиденды. И все это ради того, чтобы Россия перестала поддерживать сирийские власти. «И не блокировала в ООН резолюции по Сирии?» – уточнил Вишнев. «Совершенно верно», – подтвердил Макфи. «Ерунда. Россия на это не пойдет. Ведь в случае падения Асада в Сирии воцарятся ваши марионетки, которые проложат газопровод через Сирию и Турцию в Европу, и те договоренности Катара с Россией, о которых вы только что упомянули, будут растоптаны». «Полагаете, что русских нельзя обмануть?» «При нынешнем президенте это исключено». С ним такие сделки не пройдут. Я же вам уже говорил, что это особый человеческий тип, жесткий прагматик, который не любит проигрывать и предавать кого-либо. А предложение саудитов при всей его привлекательности – форменное предательство за экономические преференции. Выиграв в деньгах, Россия сначала проиграет в репутации, а затем еще и финансово. Но это еще не все. В российском руководстве прекрасно осведомлены о том, что положение братьев-мусульман в Египте неустойчиво. Там вот-вот может начаться очередная цветная революция. И такое развитие событий крайне выгодно Катару и Саудовской Аравии, которых братья-мусульмане тоже не устраивают. Им ближе салафиты собственной выучки. Поэтому сразу возникает вопрос – то оружие, которое Россия согласилась бы продать Катару, оно куда пойдет в первую очередь? Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять – Оно пойдет тем структурам, которые будут участвовать в свержении президентской власти в Египте. После чего ваши СМИ наверняка обвинят российское руководство в том, что оно поставляет оружие хунте, расстреливающей свой народ. Президенту России это надо? Как вы думаете, во время переговоров в Иордании он будет столь же жесток, как в случае с Катаром? Продолжал задавать вопросы Макфи. Уверен, что так и будет. Он и в Азербайджан следом поедет, чтобы продемонстрировать всему миру, а особенно вам, американцам, что он не собирается ни в чем уступать. Россия не заинтересована в том, чтобы район Каспия достался только Западу. У нее тоже есть там стратегические интересы, которые тянутся еще с советских времен. Вы почему-то поверили в то, что Азербайджан теперь будет безоговорочно дрейфовать в сторону США и Турции, поскольку у России нет против этого дрейфа никаких козырей, Но они, к сожалению, есть. Вам о них что-то известно? Напрягся Макфи. Я узнал о них буквально пару дней назад. По моим сведениям, Россия и Иран собираются провести совместные учения. Кстати, впервые в своей истории. Это ответ вашему Белому дому на его попытки стимулировать Анкару, начать объединение турецкой и азербайджанской армии. Белый дом не только наш, он с недавних пор еще и ваш, поправил Вишнева Макфи. Однако то, что вы сказали, очень серьезно. У вас есть какие-то подробности, касающиеся российско-иранских учений? Конечно, есть. Однако их я буду обсуждать с вашими чиновниками из Госдепа. Вы же понимаете, я должен иметь определенные гарантии того, что вы крайне заинтересованы в том, чтобы я поскорее попал к вам на родину. Открою я вам сейчас все свои секреты, у вас отпадет желание бороться за меня до последнего, а так у меня будет шанс держать вас на поводке». «Ведь та информация, которой я обладаю об этих учениях, а также о других секретных планах русских, может помочь вам обойти в поставке секретной информации вашего конкурента, Пентагон. Разве это не стимул для того, чтобы не сдавать меня русским?» «И снова вы сомневаетесь в наших добрых намерениях, господин Вишнев», — улыбнулся Макфи. «Повторяю, у нас и в мыслях не было вас сдавать. Мы всегда вас ценили, буквально с первого же дня» когда между нами был заключен контракт. С тех пор наша оценка вас, как очень информированного источника, нисколько не снизилась, даже наоборот, она только повысилась. Так что вам не стоит опасаться, Вашингтон и мы, работники посольства США в Москве, предпримем все усилия для того, чтобы наш с вами контракт продолжился. Мы вам друзья, а не враги. Вы тоже меня поймите. Я профессиональный дипломат и прекрасно понимаю, что в политике друзей не бывает, только партнеры. А партнерские отношения подразумевают несколько иные подходы, чем это свойственно отношениям дружеским. Давайте не будем лукавить, а останемся реалистами. Вы продолжаете настаивать на том, что все нынешние рецидивы Холодной войны, которые присутствуют в отношениях России и США, это в большей мере личная инициатива вашего бывшего президента. Этот вопрос задал заместитель резидента Эдвард Нортон, который решил вернуть разговор в русло конкретных политических тем. Да, настаиваю. Он не любит вашу страну по каким-то личным причинам. А во-вторых, Америка всегда нужна была российской власти как образ абсолютного зла, пропагандистский жупел. Учтите, что мой бывший президент имеет дело с замедляющейся экономикой и с нарастающей волной протестов, и поэтому вынужден отвечать нарастанием национализма который часто перерастает в агрессивный антиамериканизм. А в российском МИДе много сторонников такой позиции вашего бывшего президента? Задал новый вопрос Нортон. Гораздо больше, чем тех, кто думает диаметрально наоборот. Причем в этом виноваты вы сами. Почему? Вы не готовы строить с Россией отношения на равноправной основе. И это понятно, ведь именно вы победили в холодной войне. Однако за 20 минувших лет здесь подросло новое поколение, которое не хочет чувствовать себя в роли проигравшего. Оно достаточно амбициозно, чтобы с ним можно было обращаться столь пренебрежительно. Оно не хочет, чтобы его считали лузером, неудачником. Но вы же понимаете, что мы не можем вести себя с Россией на равных. Это не в наших интересах, вступил в разговор дипломат, до этого внимательно следивший за разговором. Нынешний президент России стремится к тому, чтобы его страна стала сверхдержавой, а нас это не устраивает. Мы этого откровенно опасаемся. И знаете почему? Потому что ваша бывшая власть действует больше как клептократия, чем как власть. У нее даже отсутствует какая-либо связанная идеология, причем даже реакционная. Вместо нее она руководствуется в основном стремлением к обогащению. Мы видим в России хищника, который способен на самые непредсказуемые действия. «И слава богу, что вы это видите и сопротивляетесь», — улыбнулся Вишнев. «Я тоже не хочу, чтобы Россия поднялась, поэтому и перешел на вашу сторону. Но ваше мнение относительно России разделяют далеко не все ваши коллеги в Вашингтоне. У многих в Америке еще существуют некие иллюзии, что с Россией можно о чем-то договариваться, играть в партнерские отношения. Это опасное заблуждение. Многие из ваших коллег, видимо, все еще находятся в эйфории от событий двухлетней давности — когда Россия сдала вам Ливию, отказалась продавать Ирану вооружение и разрешила вам перевозить через свою территорию снабжение для ваших войск в Афганистане. Но время идет, все меняется. Вам надо понять, что Россия сейчас уже иная, чем несколько лет назад. В чем выражается эта инакость, на ваш взгляд?» Продолжал допытываться дипломат. «Все, что ему было нужно, мой бывший президент от вашего уже получил». Например, фактическое вето на американскую политику от Сирии до противоракетной обороны, а также бездействие в условиях скатывания России к самовластию. Ваша администрация подвергла опасности основной американский интерес, способность действовать в одностороннем порядке или с союзниками, обменяв его на российское сотрудничество по вопросам второго порядка. Что имеется в виду под вторым порядком? Например, санкции против Ирана. Их ваша администрация поставила впереди гораздо более важных вещей, а именно вопросов европейской ПРО и сближения с Грузией. В итоге получается, что вы проявляете готовность пожертвовать некоторыми американскими интересами и союзниками ради учтивости и вежливости в отношениях с Россией. Отказываетесь от интервенции в Сирии и в других странах без соответствующих резолюций ООН, а также отменяете план размещения элементов противоракетной обороны в Европе, которые были согласованы с НАТО. «Интересно, как бы вы поступили на месте нашей администрации?» В разговор вновь вступил Макфи. «Например, в сирийском вопросе я бы ускорил прямое военное вмешательство вашей страны в этот конфликт, поскольку иначе вам Асада не свалить. Вот уже почти два года пытаетесь это сделать, но толку мало. Более того, сирийская оппозиция терпит поражение от сирийской армии, так вы доиграетесь до ее полного уничтожения». «У вас есть какой-то конкретный план?» – поинтересовался Макфи. «Надо устроить руками оппозиции какую-нибудь громкую провокацию, вроде химической атаки, и свалить ее на Асада. И здесь я бы вам очень мог пригодиться, выступив в Конгрессе с заявлением о том, что русские долгое время снабжали сирийский режим химическим оружием». «Это же неправда», – подал голос Нортон. «Зато в моих устах ей поверит весь мир». После такого заявления вам гораздо легче будет заручиться поддержкой ваших союзников, среди которых наверняка найдутся такие, кто не захочет участвовать в военной операции, не имея на руках убойные доказательства вины Асада. Вот тут и пригодится мое заявление. Полагаю, что ваше предложение крайне заинтересует наших вашингтонских коллег, не скрывая своего удовлетворения от услышанного, заявил Макфи. Что еще вы можете предложить? Я дал бы понять Москве, что ничто не мешает нам начать вооружать кавказских сепаратистов, которые создадут серьезные проблемы в сфере российской безопасности. Этих проблем в Кремле сильно боятся. Вы полагаете, что подобный шантаж возымел бы нужное действие? Это не столько шантаж, сколько попытка показать, кто в доме хозяин. Ведь ваша страна обгоняет Россию по всем ключевым показателям. Например, ваша экономика в 8 раз превосходит российскую, зависящую от нефти и газа. А армия? Да, на вооружении у России в данный момент крупнейший в мире ядерный арсенал, но российские боеголовки стремительно устаревают. Так пользуйтесь своей силой, давите на Россию, а вы вместо этого с ней либеральничаете, играете в партнерство или пытаетесь обмануть посредством нехитрого мошенничества. Заметив в глазах своих собеседников невольный вопрос, Вишнев пояснил. «Я имею в виду новую разоруженческую идею вашего президента, совместное с Россией сокращение ядерных ракет на треть, на что мой бывший президент заявил, что не допустит снижения эффективности своих ядерных сил, то есть он легко разоблачил вашу хитрость. Ведь у вас вдвое больше боеголовок, чем у России, а это значит, что, прими она ваше предложение, их у нее станет еще меньше. Более того при вашей экономике быстро восстановить уничтоженное не составит большого труда, чего не скажешь о России. Кроме этого, в мировой ядерный клуб, помимо Америки и России, входит еще более 10 государств, причем многие из них члены НАТО. Поэтому, если продолжать ядерное сокращение только на уровне США и России, то это поставит Москву в крайне невыгодное положение. Вот и спрашивается, на какую реакцию здесь рассчитывал ваш президент, когда выдвигал эту разруженческую идею. «У вас и на этом направлении есть какие-то свои предложения?» — вновь поинтересовался Макфи. «Конечно, есть. Вам надо постараться как можно скорее разместить свои системы PRO в Румынии и Польше, наиболее опасных для России направлениях. Ведь крейсеру или эсминцу PRO сложно приблизиться к границам России незаметно». А вот противоракеты в стандартных блоках универсальных вертикальных пусковых установок с территории этих стран будут постоянно нацелены на Москву. Причем эти установки можно смонтировать, например, в стандартном морском контейнере. Такие контейнеры могут оказаться где угодно, хоть в Прибалтике, поскольку проконтролировать это невозможно. «Вы полагаете, что легко будет уговорить руководители Румынии и Польши на такой вариант?» – не скрывая удивления, спросил Нортон. И «Их надо не уговаривать, а заставлять», – жестко отреагировал на этот вопрос Вишнев. «А если будут упираться, тогда объяснить им, что в случае военного столкновения шансов у России на ответный удар мало. Есть 12 основных целей на ее территории, по которым вы ударите в первую очередь, лишив русских возможности эффективно защищаться». «Согласно вашей же информации, русские уже знают об этой дюжине и предпринимают ответные меры», «Увеличивают количество таких целей, чтобы усложнить нам работу», напомнил Макфи агенту-фараону одно из его собственных донесений. «А это уже не доработки вашей контрразведки, которая до сих пор не может вычислить крота, который снабжает русских подобного рода информацией. Здесь их контрразведка обыграла вашу. Русский крот пребывает на свободе, а я вынужден уносить отсюда ноги». «Назовем это относительным нашим поражением, поскольку вы все же находитесь не на Лубянке, а в нашем посольстве, где можете по-прежнему служить нашему общему делу», внес необходимую поправку в слова Вишнева дипломат. Эта умиротворяющая реплика послужила сигналом к тому, чтобы объявить очередной перерыв в разговоре, тем более, что наступило время полуденного ланча, во время которого почти вся деловая жизнь в посольстве замирала.